носили башмаки. А далеко ещё до Ирселя. А тебе, наверное, очень хочется иметь башмаки, рассмеялся Виталис. Хорошо, я куплю тебе башмаки на гвоздях. Кроме того, куплю бархатные штаны, куртку и шляпу. Надеюсь, что это подбодрит тебя, поможет пройти те несколько километров, которые нам остались. Какой добрый человек мой хозяин. Разве безлой обратил внимание на то, что меня утомляют тяжелые собою башмаки, башмаки на гвоздях, бархатные штаны, куртка, шляпа, а если бы матушка Барбарену увидела меня, как бы она была счастлива, как гордилась бы мной, как жаль, что до я цели ещё так далеко. Несмотря на обещанные мне башмаки и бархатные штаны, я чувствовал, что не в силах больше идти. К счастью, мне на помощь пришла погода. Небо, бывшее с утра ясным, к вечеру покрылось серыми тучами, и вскоре начался мелкий дождь, который не прекращался. Виталис был хорошо защищён от дождя своей овчиной, так же как и душка, которая при первых каплях дождя проворно впряталась к нему на грудь. Но собакам и мне нечем было покрыться, и мы вскоре промокли до костей. Я совсем закоченела от холода. Ты легко простужаешься, спросил меня хозяин. Не знаю. Я не помню, чтобы когда-нибудь был болен. Отлично. Положительно в тебе есть кое-что хорошее. Однако я не хочу напрасно рисковать твоим здоровьем. Вон видно деревня, там мы и переночуем. Но в этой деревне не оказалось харчевни. И никто не хотел принять к себе бродягу, за которым тащились ещё ребёнок и три собаки, с головой до ног покрытой грязью. Здесь нельзя ночевать, говорили нам, и перед самым носом запирали дверь. Что было делать? Идти в юсель, до которого оставалось ещё несколько километров. Но очень надвигалась холодный дождь пронизывал нас. Я чувствовал, что мои ноги стали как деревянные. Наконец, один из тянин более сострадательный, чем его соседи, согласился пустить нас в сарай. Но он взял с нас слово, что мы не будем зажигать огня. "Отдать мне спички", обратился он к Виталису. "Завтра утром, когда вы будете уходить, я их вам верну". Мы охотно согласились, так как были счастливы уже тем, что нашли кров и не мокли больше под дождём. Виталис, как человек предусмотрительный, Никогда не пускался в путь без запаса провизии. В его солдатском мешке, который он нёс за плечами, хранилась большая краюха хлеба. Этот хлеб он разделил на четыре части. Тут я впервые увидел, каким образом поддерживал он дисциплину и послушание в своей труппе. Пока мы ходили по деревне в поисках убежища, Зербинов вбежал в один дом, И вытровыскочил оттуда с куском хлеба в зубах. Виталис сказал ему только до вечера, Зербина. Я уже забыл об этой краже, но когда хозяин стал делить хлеб, я увидел, что Зербина поджал хвост и съёжился. Мы сидели на двух охапках сена. Виталис и я рядом, Душка посередине. Собаки лежали перед нами, копей дольте. уставившись взглядом на своего хозяина азербино, шепушиным хвостом и насторожившись. Пусть вор уйдёт отсюда и отправится в угол, строго произнёс Виталис. Он ляжет сегодня без ужина. Тодчас же азербино покинул своё место и пополз в указанный ему угол. Он весь зарылся в стены, так что мы его не видели. А только слышли его жалобные вздохи и слабое чавканье. Накожав зербино, Виталис протянул мне кусок хлеба, другой взял себе. Порции, предназначенные для душки Капи и Дольчи, он разложил на маленькие кусочки. Хотя за последнее время у матушки Барбарен я был мало избалован едой, перемена, произошедшая в моей жизни, была весьма ощутительной. тем вкусным казался мне теперь горячий суп, который варила по вечерам матушка Барбарен, даже когда она варила его без масла, как приятно сидеть в уголке у печки.